Глава 33. Весь зарос мелкой зеленой ромашкой двор на Малой Молчановке. Запах ромашки сливается с терпким осенним запахом тополей, которые шумят в саду под ветерком теплой осени. В соседнем дворе бегают два белых мохнатых шарика, лопухинские щенки, как зовут их соседские мальчишки. Тоненькая девушка со светлыми косами ловит их и, поймав одного, весело смеется, прижимая его к груди. Щенок усиленно вертит направо и налево коротким белым хвостом и, тихо повизгивая, тыкается мордой то в плечо, то в шею девушки, она, смеясь, целует его в мохнатый лоб. «Варенька!» — раздается из окна звонкий девичий голос. «Это мой щенок?» «Нет, Мария, это мой, а твой убежал к подворотне». «Ах, боже мой, он выскочит за ворота!» и через минуту другая девушка сбегает с крыльца. На ней такое же, как у Вареньки, светло-серое платье, отделанное черными барходками, прюнелевые туфельки, перевязанные крест-накрест черными шнурочками, а в лице несомненное сходство с Варенькой. Но она значительно старше. Ее фигура крупнее, взгляд таких же, как у Вареньки, темных, но не таких больших глаз серьезнее — русые волосы, завитые спереди локонами, заложенные на затылке в большой модный шиньон. Она быстро перебегает через двор и, поймав своего щенка, в тот момент, когда он уже просунул свой нос в подворотню, торжествуя возвращается с ним к Вареньке. «Ну, посмотри, что за прелесть!» Она протягивает щенка, который громко визжит к самому лицу Вареньки. У него за ухом черное пятнышко. «А мой весь беленький с нежностью, — говорит Варенька, — «Я его возьму с собой в деревню, хорошо, Мари?» «И скажи, пожалуйста, до каких же пор будут меня увозить и кому это надобно?» Уже жалобным голоском спрашивает она, крепко прижав в груди щенка, который продолжает усиленно махать коротким хвостом. Лицо Мари делается серьезным. «Это надобно только тебе, и делается ради твоей пользы, потому что мы не можем ослушаться докторов», Они сказали, что тебе еще необходим деревенский воздух. «Ну, боже мой, еще жалобнее, — говорит Варенька, — ведь я уже совсем, ну совсем здорова. Неужели я должна сидеть в деревне с ее воздухом и скучать по Москве до скончания веков, пока совсем не стану старухой и у меня не вырастет горб?» Но в эту минуту щенок лизнул Вареньку в лицо, и она засмеялась. Мари тоже улыбнулась. «Ах, Варенька», — сказала она, покачав головой, — «пожалуйста, не грусти. Горб у тебя никак не успеет вырасти. Открою тебе одну тайну. Очень скоро ты приедешь в Москву совсем и начнешь выезжать. Ну, ты довольна?» Варенька опускает щенка на землю и, подбежав к сестре, крепко ее обнимает. «Мари», — говорит она, прижимая щекой к ее лицу, — «ты умница и ты прелесть». Я бы так хотела, чтобы ты все-таки вышла замуж, чтобы у тебя было много-много. Ужас, сколько детей. Я бы их всех очень любила, я бы их всех... Но тут Варенька умолкает. Величественная фигура чернокожего лакея появляется на крыльце. — Ты что, Ахил? кричит Варенька, — за нами. — За нами, за нами, за — нами", отвечает Ахил, весело скаля ослепительные зубы. — Чай кушать готовая. — он уже в столовой? Столовая, столовая, кивает головой Ахил. Ах, Мари! взволнованно говорит Варенька, ведь Алёша сказал, что сегодня Мишель обещал что-то прочесть. Пойдем скорее. Может быть, и мы услышим? Он, наверное, уже пришел. Ахил, держи их, кормить пора. Варенька быстро сует щенка в руки Ахила и исчезает в дверях. Ее старшая сестра следует за ней, а чернокожий Ахил добродушно посмеиваясь и, покачивая головой, вносит щенят на кухню. Через несколько минут, пригладив косы и вымыв руки, Варенька точно на крыльях влетает в столовую и, к своему великому огорчению, вместо Мишеля Лермонтова видит почтенную толстую гостью. Варенька была любимицей Елизаветы Алексеевны и, приехав в Москву, обязательно прежде всего бежала к ней. Но в тот вечер, когда должен был прийти Лермонтов, Варенька терпеливо ждала у открытого окна. Сильнее пахнет ромашкой зеленый двор и косат осенней листвой. В вечернем небе над маковками ближней церкви пролетают стрижи. За садом видна крыша соседнего дома, где живет Миша Лермонтов, который подумать только, друг ее брата и самый настоящий поэт. Но самого дома вареньки не видно. Сумерки спускаются на зеленый двор, он теперь пуст. Мохнатые щенята спят под крыльцом. А он так и не пришел.